Глава 20. Каким желали бы наслаждаться счастьем и какую жизнью жить те, которые винят времена христианской религии? Но эти почитатели и поклонники богов, с удовольствием подражающие им в злодеяниях и непотребствах, нисколько не беспокоятся, что их республика – самая развращенная и распущенная. Лишь бы, говорят они, она процветала, наполняясь богатствами и прославляясь победами, или, что еще лучше, наслаждалась миром. Чего еще нам желать? Все, что мы хотим, это чтобы все богатели, чтобы всегда хватало и на житейские нужды, и на порабощение слабых. Пусть бедные служат богатым, получая за это на пропитание» а последние пусть проводят жизнь в праздности и неге. Пусть народы рукоплещут не тем, кто дает им добрые советы, а тем, кто доставляет им разного рода удовольствия. Пусть трудное не предписывается, нечистое не запрещается. Цари пусть заботятся не о том, чтобы подданные их были добры, а о том, чтобы были покорны. Провинции пусть служат царям не как блюстителям нравов, а как обладателям наибольших утех, не чтут их сердечно, арабски боятся. Пусть законы следят, чтобы не вредили чужим виноградникам, а не собственной жизни. К суду пусть привлекают только тех, которые вредят чужому имуществу или здоровью, но если на то нет ничего согласия, пусть делают, что хотят. Пусть множатся лупонарии, дабы никому из любителей блуда не было отказа. Пусть строятся обширнейшие поместья, задаются пышные перы. Пусть днем и ночью устраиваются игры до полного пресыщения, попойки дарвоты Пусть наполняются театры, пусть разыгрываются в них любые, даже самые скотские зрелища. И пусть того считают врагом общества, кому не нравится такого рода благополучие. Пусть не слушают таких, пусть гонят с глаз долой, стирают с лица земли. Пусть почитаются те боги, которые предписывают все эти удовольствия. Пусть требуют они каких угодно игр, пусть предоставляется им все, что они пожелают, лишь бы только эта счастливая жизнь никогда и ничем не омрачалась, ни страхом перед неприятелем, ни какой-либо заразой, ничем бы то ни было еще. Какой здравомыслящий человек не сравнит подобную республику, не скажу с Римской империей, а с домом Сардонопала, который, будучи некогда царем, был до такой степени предан удовольствием, что на своей гробнице приказал сделать надпись, что «теперь он мертвый», имеет только то, что при жизни расточило его сладострасти. Если бы у них был такой снисходительный ко всякой распущенности царь, они посвятили бы ему храм и Фламина, охотнее, чем древние римляне Ромул. Глава двадцать 21. Каково было мнение Цицерона о Римской республике? Но если они не желают слушать тех, кто называет Римскую Республику самой развращенной и позорной, нисколько не заботясь о том, какой язве нравственной распущенности она подвержена и какому бесчестью, а лишь о том, чтобы она оставалась целой и могущественной, то пусть они послушают не Солюстия, а Цицерона, во времена которого она уже совершенно погибла. Цицерон вводит в свои рассуждения сципиона того самого, который разрушил Карфаген, вкладывая в его уста мысли о республике, в то время как Цицерону уже было очевидно, что республика вот-вот рухнет из-за той ее порочности, о которой говорил Солюстий. Ибо Цицерон приступил к своей работе тогда, когда один из Гракхов, с которого по Солюстью начались сильнейшие возмущения, был уже убит. В конце второй книги сципион говорит о том, что как при игре на различных инструментах, равно как и при пении, должно соблюдаться определенное соотношение между высокими, средними и низкими звуками и интервалами между ними, из чего образуется их гармоническое сочетание и определенный строй. Также и из разумного сочетания разных слоев населения их прав и обязанностей составляется гражданское общество. И то, что у музыкантов называется гармонией, то в государстве согласием, которое суть прочная и наилучшая во всякой республике основание для благополучия и справедливости. Затем Сципион подробно останавливается на том, сколь полезна для государства справедливость и сколь пагубно ее отсутствие. В это время в разговор вступает некто Фил, требуя, чтобы была рассмотрена сама справедливость, ибо существует мнение, что республикой нельзя управлять без некоторой толики неправды. На это Сцепион отвечает, что не сказанное им о республике ранее, ни то, что он еще намеревается сказать, не имеет никакого смысла, если не признать истинности той мысли что «хорошо управлять республикой» значит управлять справедливо. На этом вторая книга заканчивается, и продолжение диспута изложено уже в третьей книге. Фил берется защищать мнение сторонников неправды, заранее предупредив, что сам это мнение не разделяет. Его оппонентом по просьбе собравшихся выступает Лелей. Когда обе стороны обстоятельно исследуют все аргументы сторон, Сципион возвращается к своей прерванной речи, предлагая принять то определение республики, по которому она народное дело. Народом же он называет не некую толпу, а совокупность людей, объединенных согласием в смысле определения прав и взаимной пользы. Затем, показав, какую пользу в состязаниях имеют определения, он на основе своих определений выводит, что республика, то есть народное дело, существует тогда, когда управляется справедливо, хотя формы управления могут быть разными, а именно царской, аристократической или всенародной. Если же царь несправедлив, такого царя он называет на греческий манер тираном, или «Несправедливый вельможи» — их соглашение он называет «заговор», или, наконец, «Несправедлив сам народ» — тут он не находит подобающего названия, предлагая считать тираном народ. То, как следует из предложенных ранее определений, республику даже нельзя назвать несправедливой, она попросту исчезает. Действительно, она уже никоим образом не может считаться народным делом если власть в ней злоумышленно захвачена тираном или заговорщиками, и если даже тираном выступает сам народ, то и тут он перестает быть сообществом людей, объединенных согласием, то есть он перестает быть народом. Итак, если республика была такой, какой ее описывает Люстий, то она была уже не самой развращенной и распущенной из всех республик, а просто не была уже республикой. Так утверждает и сам Тулли Цицерон, причем уже не от лица Сципиона, а от своего собственного. В начале пятой книги, процитировав стих Энни, «Римлян-республика древними нравами держится, доблести у славных мужей». Он говорит, «Этот стих по своей краткости и истинности напоминает мне изречение Оракула, Ибо ни мужи, если бы не было государства с такими нравами, ни нравы, если бы не управляли государством такие мужи, не могли бы ни основать, ни так долго сохранять столь обширные и столь правосудно повелевающие республики. И так как отеческие нравы рождали славных мужей, так и славные мужи поддерживали древние нравы и установление предков. Наш же век, унаследовав прекрасную, но несколько как бы поленявшую и выцветшую республику, не постарался хотя бы сохранить то, что получил. Ибо что ныне осталось от тех древних нравов, их не только не придерживаются, но даже и вовсе о них позабыли. О мужах же и говорить нечего, ибо и нравы погибли из-за недостатка мужей. За все это мы не только должны дать строгий отчет, но и предстать перед судом как уголовные преступники. Именно вследствие наших пороков мы сохраняем нашу республику лишь на словах, на деле же давно ее потеряли. Так говорит Цицерон, говорит много позже смерти Сципиона, которого выводит состязающимся в своей книге, но все же еще до пришествия Христа. Но если бы все они даже жили во времена христианские, кто из них вздумал бы обвинять в этом упадке христиан? Почему же их боги не позаботились о сохранении республики, которую так горько оплакивает Цицерон еще задолго до воплощения Христова? Тот же, кто хвалит ее такой, какой она была в древние времена, также может, присмотревшись, увидеть, что была она и тогда, не столько живой нравственно, сколько просто разукрашенный и принаряженный. Это, всячески ее превознося, неосознанно отметил и сам Цицерон, но мы поговорим об этом в другом месте. Тогда, на основании кратких определений самого Цицерона о том, что такое республика и что такое народ, им ли высказанных или тех, которые он вложил в уста своих героев, я постараюсь показать, что Римская республика никогда не была республикой, ибо там никогда не было справедливости. По более же точным определениям, она все же была в своем роде республикой, управляясь древними куда лучше, чем нынешними. Но истинной справедливости нет нигде, кроме той республики, основателя и правитель которой Христос, если эту последнюю угодно будет называть республикой, так как нельзя отрицать, что она народное дело. Но поскольку в нашем случае это название может показаться несколько необычным, то, скажем так, истинная справедливость существует только в том граде, о котором Писание говорит «Славное возвещается о тебе, град Божий» Псалом 86, стих 3.